собственными согражданами. Впрочем, с той стороны химическое оружие, снаряды с эпритом и фосгеном тоже применялись. Атаман войска Донского генерал Петр Краснов использовал это оружие против красноармейцев и гражданских лиц во время обороны Царицына. Но это все-таки была война, хоть и гражданская, с фронтом и тылом, а не истребление голодных ограбленных коммунистами крестьян. В следующий раз химическое оружие было применено во время войны между Италией и Абиссинией, Эфиопией. Из общих потерь в 750 тысяч человек, проигравшие войну Абиссинии, треть приходится на потери от отравляющих веществ, которые итальянцы сбрасывали на африканских православных в авиационных бомбах. Эту войну итальянцы выиграли, в отличие от последующих войн с Албанией и Грецией, которые они позорно провалили и вынуждены были обращаться за помощью к Гитлеру. Гитлеровцы не решились применить во Второй мировой войне химическое оружие, хотя тайны накопили громадное количество отравляющих веществ, сумев изобрести при этом такие чудесные яды, как зарин, зоман и табун. «Зарин не рифма для зари», «Табун не вяжется с конями!» Бахыт Кенжеев Еще в самом начале войны англичане и американцы через нейтральные страны предупредили немцев, что в ответ на возможное использование химического оружия на германские города посыплются десятки тысяч тонн таких же веществ, что в условиях большой плотности населения Германии сразу приведет к окончанию войны. Тем не менее, немцы использовали отравляющие вещества на оккупированной территории СССР против засевших в катакомбах Крыма и Одессы партизан и окруженных частей Красной Армии. Своеобразным химическим оружием, пожалуй, можно считать дымовые завесы, которые ставили корабли во время этой войны. Дым безвреден, однако играет важную роль в военных действиях – Наверное, это химическое оружие единственное, которое широко применялось во Второй мировой войне и будет применяться впредь. В послевоенные годы отравляющие людей вещества практически не применялись. В советской литературе приводятся свидетельства об использовании химического оружия в Корейской войне 1951-1953 годов, но эти свидетельства малоубедительны. Зато позже, во время войны в Индокитае 1960-е годы, американцы интенсивно использовали химическое оружие, только не против людей, а против вьетнамской природы. Прежде всего надо упомянуть дефолианты – вещества, вызывающие опадание листьев в джунглях и демаскирующие северо-вьетнамские войска. Тогда считалось, что сам по себе дефолиант сравнительно мало вреден для человека, однако впоследствии в нем нашли примеси сильнейшего яда – диоксина. Вызванные диоксином отравления привели к инвалидности и смерти десятков тысяч вьетнамцев, а также сотен американских солдат, случайно оказавшихся обработанными дефолиантом «ЦС». В связи с этим ученые занялись созданием отравляющих веществ избирательного действия, так называемого этнического оружия. Имеется в виду такое химическое оружие, которое действует на так называемых «желтых», но не действует на так называемых «белых», поскольку биохимия представителей разных рас несколько отличается. Такое оружие даже было создано, но применить его не удалось – «чисто белых» в американской армии не обнаружилось. Эта нация образовалась путем смешения людей самого различного происхождения. Последним, кто использовал химическое оружие в XX веке, причем против граждан своей страны, курдов, был иракский правитель Саддам Хусейн. Его главный специалист по отравлению курдских деревень даже получил прозвище али химик А еще в токийском метро в 1995 году распылила и секта Аум-Синрикё. Погибли 10 пассажиров, и около 5000 человек сильно отравились. Основная проблема, связанная с химическим оружием, — его уничтожение.